Это обещание заставило всю Думу встрепенуться, и бородатые бояре устроили настоящий мозговой штурм. Царский сплетник довольно улыбнулся. Все пока шло нормально, строго по намеченному им плану. Даже царь-батюшка ведет себя пока корректно, до сих пор не прокололся. А вот царица-матушка волнуется. Может, стоило ее все же посвятить во все детали. Но, впрочем, теперь уже поздно. Слушай, сокол мой ясный, — не выдержала такие Василиса. Это что такое? На заседаниях Боярской думы государственными делами надо заниматься, а не кроссворды отгадывать. Вон, китайский посол ждет, не дождется, когда вы его вопрос решите. «Да какие у него могут быть вопросы?» — разозлился Гордон. «Дополнительные преференции на покупку дешевой бумаги себе выбить хочет. И не он один, только вот им всем!» Пальцы Державного сложились в дулю. «Торговать на наших условиях будем!» «Отчего это китайский посол мне глазки строит?» Нахмурился Гордон заметив странные гримасы посла. «А ты, кукиш, убери!» — посоветовала Василиса. «На их родине так продажены женщины себя клиентам предлагают». «Что?» — взрывел Гордон. «Наокол его!» «Никак нельзя, ваше царское величество!» — сочувственно вздохнул Виталик. Дипломатическая неприкосновенность, однако. Опять же войну нам объявят, оно нам это надо. Да пока они до нас доберутся, в половецких землях сгинут. Накал! Царь, батюшка, а ты знаешь, сколько этих китайцев в Китае живет? Осторожно спросил Виталий. Сколько? Миллиард, если не больше у а где же мы их всех хоронить то будем ладно пусть живет не стоит превращать русь в китайское кладбище да посол а ты чего собственно от меня хотел если насчет расценок на бумагу пришел говорить васаби сложив ручки на груди начал кланяться посол что такое васаби нахмурился гордон — Есть такое растение у них, — пояснил сплетник. Китай славится своими специями. Видать, хочет нам их втюхать в обмен на секрет книгопечатания и производство дешевой бумаги. — И как оно на вкус? — С нашим хреном рядом не стояло, — патриотично заявил Виталик. — Так давай им наш хрен продадим, — обрадовался царь. Ну, хрена, во да до хрена. Василиса схватилась за голову. Да ему твой хрен на хрен не нужен. Ему технология производства, газеты и бумаги нужна. Ну, это зря, царица матушка. Хмыкнул царский сплетник. Торговлю за всегда можно наладить, они любят остренькие вещи. «Ты этот вариант с ним проработай. Шепотом приказал Виталику Гордону, «Как обычно, пятьдесят на пятьдесят?» Так же шепотом спросил юноша. «С ума сошел! С тебе двадцати пяти процентов выше крыши!» «Царь-батюшка, совесть-то мне земли надо поднимать, промышленность налаживать, к свадьбе с Янкой готовиться, а потом, где мои проценты за идею?» а ты их уже получил двадцать пять и не процента больше стоп какие двадцать пять двадцать Идея-то была моя а а то налог с тебя повышу до пятидесяти тут ты научил на свою голову бизнесу ну вы закончили сердито прошипела василиса еще нет Поспешил уткнуться в газету державный. Опять, простонала Василиса. Заняться больше нечем. Да подожди ты, матушка. Ну всего три слова осталось. Сплетник, а подскажи по быстрому. Э, нет, так не пойдет. Начал отнекиваться Виталик. Своей головой думать надо. Да как ты смеешь, холоп, да я тебя накол. — Ни в коем случае, — заволновался боярин Жеребцов. — А мне всего два слова осталось отгадать. Пусть сначала приз выдаст, а потом можно и накал А еще лучше отрубить руки по самую шею, чтобы не писал всякую фигню. — Хотя тот анекдот про тебя... — Что? — вздревел Гордон. — Про меня? А ну, где тут анекдоты? Начал листать он газету. — Я же вроде их все прочитал. Там имелся в виду не конкретно ты, а некий абстрактный царь, — успокоил его Виталик. — Так что не парься. — А, ну да, читал, забавно, хотя могу и на кол посадить. — Учту на будущее, — пообещал Виталик. Вопросы в первом, напечатанном кроссворде были очень легкие. А потому скоро его почти все решили, но не до конца. Один, самый сложный, так и остался без ответа. Любимое холодное оружие ближнего боя японских самураев и ассасинов. А, любимое оружие. Ну, сплетник, ты загнул. Расстроился боярин Калита. Да кто ж такое отгадает? «Да, вопрос подвохом!» — почесал бороду Городон. «Катана!» — сердито буркнула Василиса. «Чувствовалось, что царица матушке этот цирк уже надоел. Вписывай, получай свой приз и берись за дело». «Не подходит!» — огорченно вздохнул царь. «Тут всего три буквы. «Сай!» — радостно крикнул боярин Надышкин, вписал последнее слово и воздорвился на Виталия. — Это такой кинжал, у которого гарда с двух сторон загибается вперед параллельно клинку. Только это любимое оружие нечестных самураев, а ниндзя. Неправильный ставишь. Ну, где твой приз, плетник? — Сейчас будет, — успокоил его Виталик мысленно потирая руки, извлек из кармана массивный золотой перстень и только тут заметил стремительно наливающееся кровью лицо Гордона. «Убью, соволочь!» Царь вырвал из рук сплетника приз, сорвался с трона и, потрясая скипетром, ринулся на боярина. «Да что ж ты делаешь-то, царь-батюшка!» — взвыл Виталик. Юноша одним прыжком настиг державного и повис у него на плечах. «Его ассасины меня на перо посадить хотели, а я с ним либеральный буду на колмерзавца!» Продолжал бушевать царь пытаясь зарядить скипетром по лбу боярину, но Виталик не давал. Воевода с двумя дюжими стрельцами подскочили к Надышкину и скрутили его в бараний рог. Федот растерянно посмотрел на царского сплетника. Тот отрицательно замотал головой. «В тюрьму!» — показал он глазами на дверь. «Я не понял, да кто тут царь, или я?» Накончательно расферепел Гордон. «Ты, царь-батюшка, ты!» Радостно завопила Боярская дума. «Накал его, супостата, Пусть вместе с Надышкиным наем повертится. И шмоду взял, царю-батюшки перечить». «На вас не спрашивают!» рявкнул на них царь. О, всего вон отсюда. Боярскую думу вместе с китайским послом как ветром сдуло. Так что с ним делать-то? Покосился на надышке на Федот. Боярин извивался всем телом в руках стрельцов и мычал, пытаясь что-то сказать. Но ему мешал торчащий изо рта кляп. «Пэтошную!» — сердито буркнул Гордон, стрельнув виноватыми глазами на Виталика, и поспешил покинуть тронный зал. «Ну ты даешь, сплетник!» До Василисы дошел смысл произошедшего. Царица поджала губы и решительным шагом пошла вслед за мужем. «Господи! Ну, наконец-то!» Расцвел Малюта масляными глазами, глядя на боярина Надышкина. «Только попробуй хоть пальцем его тронуть до моего прихода!» Сунул палачу под нос кулак царский сплетник. «Ну хотя испанский сапожок-то!» «Я тебе дам сапожок! Федот, проследи, чтобы этот маньяк без нас с царем батюшкой наедине с ним не оказался!» «Сделаем!» — кивнул воевода Стрелецкого приказа. Виталик тяжко вздохнул и пошел выручать своего бенценосного друга. Но он, конечно, и сам бы с удовольствием сделал Гордону втык за сорванную операцию. Но раз за это дело взялась Василиса, то державного надо конкретно спасать.